Глава шестнадцатая Пришел в себя от того, что меня растолкал Егор. Когда увидел его обеспокоенное лицо, понял, что наша взяла. Я полулежал, облаготившись на стеллажи, первым делом посмотрел на чужаков. Двое сидели на полу напротив меня со связанными за спиной руками, третий валялся рядом с развороченной головой. Похоже, это тот самый, который первым пришел в себя, когда я внезапно решил вздремнуть. Лось как раз закончил связывать последнего инопланетянина и посмотрел на меня. Уловив направление моего взгляда, он прокомментировал. «Когда я вбежал, ты сползал по стеллажу, а этот урод смотрел на тебя. Похоже, именно он тебя и отрубил». Леха посмотрел на убитого. «Ну, а у меня рефлексы сработали, и я разнес его башку. Можно было и просто ранить, ну уж как получилось. Извините, как говорится». «Все нормально», — успокоил я его. «Он здесь, походу, главный. Если бы ты его не замочил, вполне возможно, что они замочили бы нас». «Ну и хорошо», — Леха улыбнулся. «Мне его не особо жалко. Главное, что ты не обижаешься. Ты же приказал живьем брать гадов». «Я прямо так и сказал?» «Ну, почти», — хмыкнул Бизон. «А Лосю лишь бы башку снести». «Можно подумать, что ты на моем месте поступил бы по-другому», — огрызнулся Леха. «Нет, конечно». «Я этого не скрываю. Если бы ты меня не остановил, я бы из всех четырех фарш для котлет сделал бы», — хохотнул Игорь. «Блин, зачем сказал только? Так котлетку захотелось, что аж слюни пошли». «Ну, вон, из этого налепи!» — лось кивнул на убитого. «Он уже не возражает. И Вовка не против. Да, Вов? Нас чуть не поубивали, а вы о котлетах, да еще и из врага». Я отвернулся, чтобы не увидеть лужи крови вокруг развороченной башки. «Так не упоубивали же», — возразил Игорь. «Вот когда огромная самка-осьминога решила нас захавать, мне было не смешно. А сейчас можно и о котлетках поговорить. Слушай, братва, а ведь у них, наверное, должна быть еда. Нет, розетки же они питаются. На роботов точно не похоже. Вон кровище сколько натекло». «А ты заметил, что кровь тоже фиолетовая?» Обратился ко мне лось. «Да, меня это тоже напрягло». «Так, может, они все-таки местные?» Предположил он. «И четыре глаза опять же». «Вряд ли это просто совпадение», подтвердил я. «Ты посмотри, как их рожи похожи на осьминогов со станции». Точняк. Лось бесцеремонно покрутил из стороны в сторону голову одного пленного. Как срисовали. Я думаю, что они с одной планеты с монстрами. Думаешь? А они их родственники? – спросил Егор. Почему сразу родственники? Если ты родственник гориллы, то и про них так подумал? – заржал Лёха. Да иди ты в задницу, орангутанг! – огрызнулся тот. Я не это имел в виду. На земле ведь все млекопитающие произошли от общих предков. Вот может и они также. Почему-то мне слабо верится, что осьминоги и эти, я кивнул на пленных, могут быть от одних предков. «Здесь что-то не то, и мне это не нравится». «Мне вообще все это не нравится». Бизон слегка пнул одного сидящих на полу. Пленные прокликотал на непонятном языке. По интонации мне показалось, что он ругается, возможно, даже матом, но это не точно. Я окончательно пришел в себя, поднялся с пола и обошел комнату. Это помещение явно было рабочим, но ведь они должны где-то жить». От внезапно возникшей мысли пробрал холодок. А вдруг это просто наблюдательный пункт, и сейчас придет отряд на смену. «Лось, приведи сюда гражданских и закройте наружные двери изнутри. Думаешь, придет подкрепление?» «Не исключено. Да и вообще засиделись они там. Пусть лучше следят за мониторами на пульте, а мы пойдем дальше». «В смысле? Куда дальше?» «Посмотри в тот угол. Я ткнул туда стволом». «Ой, ну надо же!» Бизон картинно вплеснул руками. — Они и железные двери делать умеют. — Да, упырь. С этими словами Егор отвесил ему пинок посочнее предыдущего. Пнутый обиженно прищурился и зло посмотрел на обидчика. Егор зажмурился и стиснул зубы. — ай Ах ты ж срань, четырехглазая! — зарычал Егор. Недолго думая, чисто на рефлексах он шибанул его прикладом в основании шеи. Тот мешком рухнул на пол без сознания. Тару зажмурился, вжал голову в плечи и жалобно заверещал. Бизон уже замахнулся прикладом на второго, но я остановил его. «Не нужно. Он и так штаны наложил. И потом, может быть, нам предстоит с ними мир заключать?» «Мир?» — лицо Егора вытянулось в неподдельном удивлении. «Они же нас чуть не поубивали. Они защищались. Это же мы к ним пришли, а не они к нам. Они просто защищали свой дом». «Ну, или наблюдательный пункт. Хрен его знает, что это такое. Будем разбираться. Лось, ты еще здесь?» «Уже нет», — ответил он и взлетел по ступенькам. «Может, мы пока дальше пойдем?» «Нет, подождем». «Что подождем?» «Я не хочу этих без охраны оставлять. Сейчас Леха вернется и пойдем». Лось не заставил себя долго ждать. Он вошел вдвоем с Арсением. Дверь закрыли. Дэнни и Илья уселись в кресло наблюдателей. — Сеня поосторожит пленных, а мы идем дальше. — Ладно, только завяжите им лучше глаза. Думаю, они так не смогут атаковать мыслью. — Уверен? Сеня с любопытством разглядывал плененных и найденными тут же полотенцами начал обматывать их лица. — Не уверен? Давай-ка их еще и к разным стеллажам привяжем. Мы надежно фиксировали пленных стойком стеллажей на расстояние больше двух метров друг от друга. Мне теперь почему-то их жалко стало. Но безопасность прежде всего. Нет никакой гарантии, что они не атакуют снова. Сеня сел в кресло так, чтобы всех видеть, а мы пошли к двери. Я не раздумывая нажал на знакомый иероглиф, и створки с легким шелестом разъехались в разные стороны. Вот это нормальные технологии, а не камень с механизмом. Хотя каменная плита защищала намного лучше. За дверью небольшой коридор, в котором мы увидели еще три двери. Одна прямо... И еще по одной стороне решили действовать по правилу правой руки, как в лабиринте. Дверь справа вела в небольшое помещение, в котором были умывальники и туалетные кабинки. Все практически как у нас. Дверь слева в помещение побольше. Здесь, похоже, они мылись, стирались и хранили чистую одежду. Теперь пора прямо. Я немного помедлил и нажал на кнопку. Дальше было темно. От двери в темноту. Метнулась тень. Мы включили инфракрасные камеры и не спеша пошли дальше. Здесь коридор был шире, стены и потолок отделаны панелями, на полу что-то наподобие линолеума. Справа и слева было по две двери, еще одна побольше в конце коридора. Мы начали открывать двери по очереди. За первой дверью оказалась жилая комната, обставлена достаточно неплохо, рассчитана на двух человек. Достаточное количество мебели, две кровати и даже элементы декора на стенах. А окно заменял большой экран с видом на джунгли. В комнате никого не было. Остальные боковые двери тоже вели в жилые комнаты. Комната напротив первой тоже двухместная. Остальные две были больше по площади и имели по четыре спальных места. В последней комнате нас ожидал сюрприз. За кроватями прятались двое. По росту и комплекции я сразу понял, что это особи женского пола. Хотя, кто знает, может, у них наоборот самцы слабый пол. Это выясним позже. А пока мне проще думать, что это две женщины. Когда они поняли, что прятаться бесполезно, вылезли из-за кровати и протянули к нам открытые ладони. Нет, не так, как те, что нас атаковали. Руки опущены вниз, а пустые ладони направлены вперед. По-видимому, они-то хотели показать, что безоружны, или у них это было, как у нас, руки вверх. На всякий случай, им мы тоже связали руки за спиной, но старались сделать это максимально деликатно. Все-таки слабый пол, по-другому нельзя, нехорошо. Если судить по количеству кроватей в комнатах, здесь проживало 12 человек. Мы встретили только 7. Значит, где-то должно быть еще 5. Вот вопрос «где?». В конце коридора еще одна дверь, в которую мы не вошли. Мы приготовились к бою. Леха и Егор взяли дверь на прицел, а я снова создал мембрану мыльного пузыря. Защищало это слабо, но спасало от неожиданностей. На всякий случай я решил немного поднапрячься и создал защитный барьер из слоеного бронестекла. Главное, не переусердствовать раньше времени, чтобы остались еще и силы на атаку. Я заметил, что с каждым разом мне эти фокусы, мне даются все легче. не Ненамного, но заметно. Сейчас я создал щит, почти не напрягаясь. Лось встал сбоку от двери и нажал на кнопку. Створки бесшумно открылись. Нас никто не встречал. Помещение, куда мы вошли, служило кухней и столовой. На столе стояли блюда со свежеприготовленной пищей. О том, что это только что приготовлено, говорил порог, поднимающийся над блюдами. Видимо, они в скором времени собирались обедать. Бизон подошел к столу, убрал стекло шлема и цапнул первый попавшийся кусок. Сначала понюхал, пожал плечами и отправил в рот. Немного пожевал и выплюнул все прямо на стол. — Ну и специи у них, это ж трындец, у меня горит все. — А свинячить обязательно? Лёха недовольно поморщился. «Обязательно надо себя дикарями показать». «Перед кем? Лось. Нас тут цивилизованно встречает хлебом и солью? Или всё время пытается убить?» «Ладно, хрен с тобой», — убедил. Отмахнулся Лёха. «Можешь в качестве компенсации тогда ещё в тарелку нассать и на стол нагадить». «Вот, блин, тонкая душа. А я даже не подозревал». «Ладно, ребят». Прервал я никчемный спор. Обедать потом сначала закончим здесь. Из столовой четыре двери, и все нам нужно обойти. Судя по спальным местам, тут еще пять единиц живой силы. Мы начали по порядку обходить двери. В первых двух были продуктовые кладовые и холодильники. Объем запасов впечатлял. Долго можно прожить, не выходя наружу. Еще одна комната оказалась оружейной. Здесь же были шкафы со скафандрами, а также стеллажи с разным оборудованием и инструментами. На одной из полок стояли несколько ящиков знакомой формы, возможно, тоже с золотом, как в найденном нами схроне. Когда подошли к ко входу в последнее помещение, на меня накатило чувство тревоги. Перед тем, как отдать приказ открыть дверь, я снова создал защитный барьер. Леха встал рядом с дверью. И по моему знаку нажал на кнопку. А вот за этой дверью нас ждали. Проход был шире, чем другие, и это позволило троим чужакам стоять плечом к плечу. Еще двое стояли на одном колене. Все целились в нас из своего родного оружия. Я, как в замедленном кино, увидел, как собираются пучки энергии на кончиках стволов. До того, как смертоносные лучи разнесут нас в клочья доля секунды. И именно этой доли секунды мне хватило, чтобы придумать, что делать. Я метнул свой защитный барьер прямо в сидевших в засаде, предав ему по пути огня. Барьер опрокинул их именно в тот момент, когда произошел выстрел. Просто чудом ни один из них не попал в нас с бизоном. Лось был вне зоны видимости. Над нами и позади нас взорвался потолок, из изрешетив осколками камня стол с обеденными блюдами. Другую мебель и несколько чувствительных ударов пришлось сзади по спине, рукам и шлему. Пока мазерались и приходили в себя, лось кувыркнулся из-за угла и взял на мушку поднимающихся с полу инопланетян. Увидев, что на них целятся их же оружием, они опешили. Поднимать с пола импульсники не стали, а подняли руки. Поначалу я решил, что они сдаются, не сразу сообразил, что для этого у них совсем другой жест. А они поднимали руки, как принято у нас. Лось бросил оружие, схватился за шлем и опустил голову. Это была ментальная атака. Мы с Бизоном словно онемели с головы до ног. Стояли с оружием в руках и даже не могли шевельнуться. Лось пару секунд сдавленно кряхтел, потом затих. Теперь их взгляды и руки были направлены на нас. «Просто так я погибать не собирался. Хрен наны! «Нехрена бежать моих друзей! А вот это вам за Лёху!» В груди разгорался огонь ненависти. Я взял этот огонь руками, вливая в него весь гнев и ярость. Я практически видел огненный шар, в который я вложил все силы, не думая об отдаче. Бросок я совершил, уже теряя сознание. Из носа брызнула кровь, я осел на пол, так и не увидев результата. Когда я открыл глаза, передо мной был белый потолок. Голова кружилась, как будто там запустили юлу, на которую наматывались мои мозги. От кружения содержимое желудка попросилось наружу. Тело было ватным, и повернуться на бок еле смог, и, свесившись с кровати, блеванул на линолеум. Где я, чёрт возьми? Помещение казалось знакомым, но никак не мог вспомнить, где я это видел. Облегчив желудок, опять рухнул на спину. На фоне белого потолка возникло лицо Лехи. Он был в бронескафандре, но без шлема. Первое, что пришло в голову, что я умер. Я откуда-то знал, что Леха мертв. Не зная откуда, просто знал. Чтобы его не видеть, я закрыл глаза. видеть его лицо сейчас было морально больно. На лоб легло что-то мокрое и холодное, похоже на полотенце, смоченное холодной водой. Вода стекала по вискам к затылку. Головокружение потихоньку отпускало, думать стало легче. Я уже начинал чувствовать в руки и ноги «Значит, я живой». И тут меня осенило, я же только что видел Леху. Я открыл глаза, дружбан сидел рядом со мной на краю кровати. «Леха!» Прохрипел я, не узнав свой голос, живой. Конечно, живой. А ты как думал? Тревога на его лице сменилась спокойной улыбкой. Глушанули меня знатно, но живой. А вот за тебя мы уже сильно переживали. Сначала думали, что ты помер. Лежит такой, раскорячился, кровь из носа, глаза закатились, без он даже слезу пустил. Он в порядке. Я опять захрипел и постарался прокашляться. Получилось не очень. — В порядке. Что с этим бычарой будет? — А что с теми уродами? — Так и остались уродами, — хохотнул Лёха. — Только связанными. Мы их тоже привязали в разные углы на кухне и замотали рожи полотенцами. Один, правда, похоже, сдох. Бизон на всякий случай чикнул его ножом по щеке. Кровь выступила, но не потекла. — Готов. В холодильник пока оттащили. Вы не ходили в ту комнату? Нет, тебя ждем. Долго я тут валяюсь. Часа два, наверное. Мы уже пожрать успели. Той херни, которой бизон плевался? Нет, та острая очень. На других тарелках более съедобное было, только вот каменной крошки и пластика с потолка много попало. Я чуть зуб не сломал. Дай попробовать. Я почувствовал, как просыпается звериный голод. Сейчас, наверное, сожрал бы даже то, что Бизон не дожевал и выплюнул. И так желудок пустой был, так еще и вырвало. Леха через минуту вернулся с тарелкой. Вот перекуси, тарелку нормальную, не битую, в шкафу нашел. А еда эта в кастрюле была, так что за зубы можешь не переживать. Жуй смело. Я закинул первый попавшийся кусок чего-то непонятного в рот. Гадость редкостная, но есть можно. И нахрена они столько перца сюда сжахнули? Аж глаза заслезились. Несмотря ни на что, аппетит только разыгрался. Я выбрал кусок с другой стороны тарелки. Вот это дело. Похоже, это тот фрукт, который заменял здесь нашу картошку. Наши женщины тогда знатную пирожку сделали, аж ностальгия заела. Как они там, интересно? Уже второй день, как мы ушли из лагеря. В принципе, они там в безопасности. Главное, чтобы тот летающий монстр снова не наведался. Пока жевал, радуя желудок, вспомнил, где я нахожусь. Вспомнил дружелюбие этих четырехглазых ублюдков. Ведь они всегда атаковали первыми. Мы никогда первыми не начинали. С момента открывания наружной двери. Может, и самооборона, конечно, такая. Это тоже могло иметь место. Почему-то мне казалось, что это не так. Как бы это узнать? Их речь совсем чуждая и ни на что не похожа. Иероглифы тоже отличались от всех, что я видел раньше, хотя побывал на разных планетах. У нас было устройство перевода, но оно было заточено на известные языки. Вряд ли что-то получится с этими четырехглазами. Я раньше не слышал упоминаний о подобных гуманоидах. Странно, они начали осваивать эту планету чуть ли не тысячу лет назад. Если такая планета не одна, то за такое время мы должны были где-то на них натолкнуться хотя, может, такое и было, просто я об этом не знаю. Я попытался встать, все мышцы ломило, как будто я торговый звездолет в одиночку разгружал без участия спецтехники. Сесть на кровать удалось, скафандра на мне не было, лишь нательное. — Ты куда собрался? — поинтересовался Леха. — Надо попробовать допросить этих уродов. — Каким образом? Бизон вообще предлагал их на склоне холма прикопать. — Еле удержал, — сказал, — ждать твоего приказа. — Молодец, Леха, правильно. Я с трудом встал. Ноги слушались не очень, но стоять уже мог. — Где мой скафандр? В таком виде переговоры вести не солидно как-то. — Нати, пожалуйста. Леха выудил из шкафа мою амуницию и подал мне. — Сам справишься? — Надеюсь, — буркнул я и начал облачаться. Когда скафандр был надет, активировал интерфейсы нейросети и запустил переводчик. Пошли к этим, попытаемся побеседовать.